Глава 32. Магия. Странное чувство, когда по венам течет магия. Легкая, искрящаяся. Пока горничная не появилась, я испробовала свои новые силы. Направляла энергию в ладони, от чего они начинали светиться, и из них сочилась целительная энергия. Таким образом, я оживила в вазе цветы, которые начинали уже увидать, и пришла в полный восторг от своих способностей. Получается, я могу лечить людей и животных? Руки зачесались от нетерпения. На ком бы потренироваться. Но только чтобы никто не видел. Сила подчинялась мне с легкостью, стоило только подумать о том, чего хочу. Меня это безумно радовало. Ведь теперь я смогу держать под контролем магию, которая перешла ко мне от жрицы. При мысли о Салане мне стало грустно. От того, что они с Красибором так и не прожили долгую счастливую жизнь. Особенно было жаль их неродившееся дитя. Но что поделать, времена тогда стояли суровые. Мне не давала покоя просьба жрицы найти книгу живы. Где ее искать? Определенно в подвале усадьбы, ведь дом был построен на руинах обители, отыскать бы те чертежи и схемы дивного, которые спрятал отец Софьи. «Вдруг я там найду подсказку, в какой части подвала находится вход в подземелье?» Сердце голко застучало в груди при мысли о том, что я могу вернуться домой. Мы снова поменяемся с Софьей телами. Она вернется к матери и к мужу. «Моему мужу?» Я посмотрела на свое отражение в зеркале, закусив губу. «Готова ли я бросить Константина и Машу?» дивная с его обитателями. Однозначного ответа я не находила. Вдруг поняла, что все это время я не вспоминала Арсения, словно его не было в моей жизни никогда. Желание действительно сбылось. Я забыла, как мне тогда казалось, любовь всей своей жизни. Никаких эмоций не ощущала я сейчас, думая о муже лучшей подруги. На душе сразу стало легко и спокойно. Чувство к Арсению точно в прошлом. Когда пришла Настасья, чтобы помочь мне с одеждой и прической, дом уже вовсю гудел, готовясь к завтрашнему обеду. Слуги наводили окончательный блеск в гостиных и столовой. Званый вечер обещал быть долгим и утомительным. Приглашение графа приняли шесть семей как минимум человек двенадцать-пятнадцать приедут. Вдруг открылась смежная дверь, и в комнате появился граф в серых брюках и белой рубашке. Свежий, побритый, и пахло от него французским одеколоном. Его камердинер постарался на славу, как всегда. «Доброе утро, дорогая супруга», произнес он официальным тоном. «Вы собираетесь на конную прогулку? Мария уже не спит, ждет вас». «Конечно. Позавтракаю и спущусь», — кивнула я, но сразу вспомнила про конюха. «Только сначала навещу Егора и перевяжу ему ногу». Муж сдвинул брови на переносице. «Сам он не справится?» и поправил воротник рубашки, словно тот давил ему на шею. «Я хочу удостовериться, что нога заживает как надо, без воспалений и осложнений», — пристально посмотрела я на графа. «Хорошо, тогда встретимся у конюшни». «Мари я приведу сам». Он развернулся и ушел в свою комнату. Настасья кинулась в гардеробную за костюмом для верховой езды. На улице ярко светило солнце, поэтому я не стала надевать жакет, оставшись в белой блузке с пышными рукавами. Широкополая шляпа спасет меня от солнечных лучей. Вымыла руки, взяла свой лекарский чемоданчик и поспешила во двор. Егора я нашла у конюшни. Парень сидел на большой чурке, вытянув раненую ногу, и старательно чистил конскую сбрую. Если он пока не мог убирать дневники, то легкий ручной труд был ему доступен. Рядом с ним, к моему удивлению, я увидела Горация, который развалился в тенечке под крышей и дремал. Услышав мои шаги, пес тут же подскочил и с радостным лаем кинулся ко мне. «Гор, привет!» Улыбнулась я питомцу, который ластился словно щенок. «Прости, погладить не могу пока. Я только что вымыла руки, чтобы осмотреть Егора. Вот сделаю перевязку, и тогда почешу тебя за ушком». Пес будто понял мои слова и кинулся обратно в сторону конюха, который пытался встать на ноги, чтобы поприветствовать меня. «Егор, не надо!» осадила я его, указав рукой, чтобы он вернулся на чурку. Я посмотрю твою ногу и перевяжу». «Доброе утро, барыня». Он взглянул на меня так, словно опять ангела увидел. «Ой, чую, неспроста это. Благодарствую». «Подними штанину», — строго приказала я, а сама огляделась, чтобы найти подходящее сиденье для себя. Из конюшни вышел старший конюх и сразу низко поклонился, приветствуя меня. «Анисим, принеси стол или табурет, пожалуйста». «Сию минуту, барыня». Кивнул мужик и юркнул куда-то в другую дверь. «Как нога? Не болит?» Участливо посмотрела я на парня. «Немного, особенно если хожу, а так терпимо», смутился немного конюх, задирая штанину. «Положи ногу сюда», я кивнула на соседнюю чурку, чтобы было удобно снять бинты. Вернулся Анисим и принес крепкий табурет, на который я и присела. Размотав бинт, я обработала шов. Выглядел тот аккуратным и чистым. Кажется, моя магия помогла. Ткани восстанавливались быстро и без осложнений, что в современных условиях было настоящим чудом. Затем я неспеша наложила чистую повязку. «Все, можешь дальше работать, Егор», улыбнулась я парню, когда закончила. «Только береги ногу, в бане не парься пока». «Спасибо, Софья Андриановна». Его большие глаза смотрели на меня с таким обожанием, что мне стало неловко. «Софья, вы закончили? Теперь-то мы можем заняться верховой ездой?» Строгий голос мужа застал меня врасплох. Хотя мы и договаривались встретиться у конюшни, но появился Константин неожиданно. «Конечно!» Я поднялась, закрыла свой саквояж, поставив на табурет. «Егор, присмотри за ним, пожалуйста, пока я на Авроре буду ездить. Хорошо, бароня!» С охотой отозвался конюх. Гораций тут же встрепенулся и уткнулся носом в мою ладонь, напоминая о моем обещании. Я погладила его с удовольствием, наблюдая за тем, как Анисим выводит белую лошадь из конюшни. «Софья, я тоже хочу быть лекарем, как ты!» Вдруг выскочила Маша из-за спины отца. «Это так интересно, лечить людей. Научишь меня?» «Да, кое-чему могу научить. Например, обрабатывать раны». Улыбнулась я девочке. «А сейчас пойдем посмотрим, как я буду ездить верхом на Авроре». Граф взял повод у конюха и нетерпеливо посмотрел на меня. Я подошла к кобыле, аккуратно погладила ее по морде. Аврора приветливо фыркнула, обнюхивая меня. «Ну что, красавица, пойдем погуляем?» Похлопала я ее по шее. Изгородь в леваде уже починили. Других лошадей там не было, чтобы не мешали тренировке. Маша осталась за изгородью и наблюдала оттуда. Я снова садилась в седло с приступка. Так было намного удобнее, особенно когда длинная юбка мешалась под ногами. На мой взгляд, тренировка прошла хорошо. Аврора понимала меня с полуслова. «Кажется, мой дар влияет на животных. Вон как Гораций ластится. Причем только ко мне». «Может, они чувствуют мою благодатную магию?» «В отличие от животных, мой муж не ощущал ничего подобного и пребывал не в самом лучшем расположении духа, общаясь со мной сухо и строго. Постоянно указывал на мои ошибки, но ни разу не похвалил. И мне казалось, что он жутко недоволен тем, как я держусь в седле. Если бы не присутствие дочери, он бы, наверное, выражался более резко». Его сурово поджатые губы говорили о том, что Константин с трудом сдерживает эмоции. Глядя на мужа и выслушивая его придирки, я постоянно вспоминала наш вчерашний неожиданный поцелуй и пропускала половину его слов мимо ушей, так как кровь начинала кипеть в венах, ударяя в виски. Вот как тренироваться в таких условиях, когда мысли совсем о другом? Наверное, поэтому я раз за разом допускала одни и те же ошибки, чем вызывала недовольство графа. Я украдкой вглядывалась в профиль Константина, и мне опять показалось, что он мне кого-то напоминает. Его аристократические черты лица не давали мне покоя. «На сегодня хватит!» — строго крикнул муж. Я вздохнула с облегчением, так как уже порядком устала и тут же остановила Аврору. Потом, правда, поняла, что нужно было подъехать к преступку, чтобы спешиться, но Константин быстро приближался, опираясь на трость. Он собрался снова меня ловить из седла. Поджав упрямо губы, я решила спуститься сама, а не прыгать в его горячие руки от греха подальше. Поспешно убрала правую ногу с рожка, левую стопу потянула и спрыгнула с кобылы. Но что-то пошло не так. Мысок сапога застрял в стремени, и я, вскрикнув, рухнула головой вниз. Острая боль пронзила лодыжку. «Софья!» Граф кинулся ко мне. Не успела я опомниться, как оказалась у него на руках. «Ты почему меня не подождала?» Муж вдруг перешел на «ты». Прихрамывая, он уносил меня прочь от лошади. «Думала, сама справлюсь». Виновато посмотрела я на него, кусая губу от боли. «Где болит? Нога? Голова?» — тревожился он, а я невольно снова залюбовалась его профилем, представила его с густой щетиной в косоворотке и с мечом, и обомлела. «Как же он похож на красибора из моих снов!»